Однако ближайшее печатное издание находилось на расстоянии большего отрезка времени, отпущенного человеку на жизнь, и под рукой не оказалось ни одного встречающего, чтобы в столь удаленном уголке космоса осветить хотя бы самую крошечную из сенсаций. Так что корабль просто устало плюхнулся и замер. Небо просияло, и весь растительный мир по сторонам торжественно замер, точно гвардеец в зеленом мундире. Сквозь прозрачный купол обзора Стив Андер сидел и обдумывал ситуацию с самого начала. Это у него вошло в привычку, старательно все продумывать взад и наперед. Астронавты вовсе не отчаянные головы, какими их привыкла воображать падкая на стереоэффекты публика широкоформатных кинотеатров. Они просто не могут позволить себе быть головами. Опасная профессия требует осторожного и тщательного обдумывания каждой детали. Пять минут работы головой за время истории космонавтики сберегли немало легких сердец и костей. Стив дорожил своим скелетом. Правду говоря, он не то чтобы особенно гордился им, считая, что является обладателем какого-то особенного незаурядного скелета. Однако уже свыкся с ним.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 А уж никелево-ториумные сплавы для этой планеты – недосягаемая роскошь. Стало быть, учитывая все, у него нет никаких шансов вернуться к Земле, семье, привычному весу. Кингстон-кейновские ядерные двигатели требуют топлива в виде никелево-ториевой проволоки десятого калибра, вводимой в испарители. Денатурированный плутоний мог бы ох как помочь делу.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 Тогда доходишь своим умом до неизбежного вывода, что твой путь космического скитальца уперся в тупик. Ты становишься местным жителем, аборигеном. Отныне судьба определила тебе статус старейшего жителя планеты. Стив скривился и изрек. Проклятие. В данных условиях это был достаточно слабый комментарий. Но какой смысл подыскивать слова более подходящей обстановке?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 Пространственный катаклизм вышвырнул судно из зоны Ригеля. Звезда в созвездии Ориона. Заброшен в неотмеченный на карте сектор. 24-е сутки. Ушел на 7 парсеков. Записывающий робот вышел из строя. Вектор полета не изменен. 29 сутки. Вышел за пределы катаклизмального вихря и восстановил контроль над управлением. Скорость неизвестна. Зашкаливает астрометр.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 Человек и попугай. Впервые услышав о такой традиции, Стив поначалу счел ее экстравагантной, однако вскоре убедился, что подобный порядок вещей не лишен смысла. В одиночестве человек, заброшенный за пределы карт мироздания, пускаясь в свободный полет, сталкивается со странными психологическими проблемами и утрачивает все связи с родной планетой.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 А ты можешь надеть какое-нибудь легкое платьице и хлопотать насчет кухни. «Кто? Я?» – взвизгнула Лаура, не веря ушам своим. «Ура!» Оборотясь, он окинул взором окрестную растительность. Она имела всевозможные формы и размеры, все оттенки зеленого с уклоном в голубое. Что-то было особенное, непривычное во всей этой растительности, но он никак не мог определить, в чем же заключалась эта непривычность.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 Смотрелось оно при этом совершенно естественно, как вещь в себе и ничего странного на вид не имело. По близости процветал еще один куст в ярд высотой, более темных оттенков с зелеными, как у пихты, иголками, то бишь листьями, и бледными высокого оттенка ягодами, разбросанными поверху. Оно тоже смотрелось вполне невинно под пристальным взглядом космонавта.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 Собранные же приводили пытливый ум в смятение, и Стив никак не мог определить, в чем тут дело. Странная особенность местной фауны озадачила. Определенно, на этой планете впереди мог поджидать еще не один сюрприз, поэтому он не стал особо ломать голову, еще успеет узнать подробности. Сейчас же предстояло выяснить для начала ближайший источник воды –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 Благожелательность больших жуков была теорией, зародившейся еще в школьные дни, когда он стал фанатичным владельцем трехдюймового экземпляра жука-оленя, упорно не отзывавшегося на имя Эдгар. Поэтому сейчас просто встал на колени перед этим наползающим монстром и установил ладонь барьером на его пути. Жук обследовал препятствия подвижными усиками, вскарабкался на него и замер, размышляя. Он блистал восхитительным металлически-голубым сиянием и весил фунта три, а то и все четыре. Стив покачал жука на ладони, чтобы поточнее определить вес, затем опустил на землю, пускай странствует дальше. Лаура проследила за насекомым проницательным, но лишенным интереса взглядом. Скоробеус Андерри!» выдал Стив с хмурым удовлетворением. «Я увековечил свое имя, но наука никогда об этом не узнает». «Не бери в голову!» — возопила Лаура хриплым ревом, который импортировала прямиком сабердена. «Не шали, женщина! Не сыпь мне соль на раны! Ты мне не...» «Заткнись!» — Стив дернул плечом, отчего птица тут же потеряла равновесие. «Ну почему охотнее всего ты заучил этот варварский жаргон?» «Мак Джилли Куди!» — воскликнула Лаура с пронзительным наслаждением. Мак -джилли -джилли -джилли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 стив энергично махнул плечом и попугай в самый неподходящий момент потерял равновесие и с протестующим клёкотом перепорхнул на землю Скоробеус Андерри рухнул под куст его голубая броня блеснула точно отполированная наново и неодобрительно уставился на лауру затем ярдах в пятидесяти раздался храп схожий с рыком трубы страшного суда. И кто-то, чрезвычайно большой и грузный, одним шагом сотряс землю. Скоробеус Андерри поспешно ринулся искать убежище под каким-то выступающим корнем. Лаура возбужденно бросилась на плечо Стива и отчаянно закрепилась там. Еще шаг. Земля затрепетала. Ненадолго наступила тишина. Стив продолжал стоять, точно статуя.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 Стив приметил странный грифельно-серый отблеск шкуры этой толстобрюхой глыбы с зубчатым гребнем вдоль хребтины. Несмотря на ширину шага, туши понадобилось еще какое-то время, чтобы предстать во всей своей красе. Высотой эта красота в несколько раз превышала пожарную лестницу в раздвинутом положении.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 когда космонавт уже откинулся в кресле и задумчивым взглядом уставился в прозрачный купол. Сегодня мне попался самый крупный жук из тех, что когда-либо доводилось повстречать, и он был не единственный. Несколько штук, поменьше, я встретил под лианой. Один был длинный, коричневый и многоногий, вроде уховертки. Другой – округлый и черный, с красными крапинками на надкрылках.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 Нет пчелы, нет роя. Он почти овладел тайной, но она по-прежнему не давалась в руки. Оставив все на потом, Стив убрал со стола и занялся делами насущными. Он извлек стандартную пробу воды из цистерны и провел лабораторное тестирование. Горечь вызывал сульфат магния, но присутствовал в количестве слишком незначительном, чтобы вызывать опасения. Питьевая, вот что главное.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 Если в одном, на миллионы случаев он все же вернется в среду жестокосердных товарищей по службе разведки дальнего космоса. Что годилось для жука, не вполне подходит для планеты. Лаура тоже не особенно устраивала, особенно для тех, кто знал птицу не хуже его. Не приставала так называться «большому золотому миру» в честь попугая «переростка».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 хотя уже сознавал, что разбудили его вовсе не тревожные сны. Лаура беспокойно задвигалась на своем насесте, еще не совсем проснувшаяся, но и не спящая, что было не похоже на нее. Отказавшись от предположения кошмар, он встал на койке и выглянул вверх за купол. Темнота, глубочайшая и самая черная, самая непроницаемая, какую себе только мог представить. И тишина, абсолютная, замогильная.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 Подсознательно он верил, что эта жизнь настоящая, грандиозная по размерам и потрясающее воображение. Он не отнимал бинокля от глаз, пока странный фантом не закончил своего перемещения вправо, а затем, медленно отступая во тьму, постепенно исчез. Доступное обзору изображение вздрогнуло и буквально вырвалось из рук. Он не смог унять дрожь в пальцах и опустил бинокль.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 пока на семнадцатый день не заразился в этом раю грибковой чумой. Он стал похож на летучую мышь, вырвавшуюся за двери пекла, и провел немало безрадостных дней в ботаническом центре лунной очистки, пока не был признан годным для проживания в человеческом сообществе. Корабль его обрызгали ядохимикатами, разложив плесень на первичные элементы. Митра с тех пор стала табу.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 предложила Лаура, искренне убежденная, что одно имя ничем не хуже другого. Он осторожно щелкнул пальцем по кристаллическому побегу у самого ботинка, зеленому и ветвистому, всего в дюйм высотой. Кристалл завибрировал и ответил «Цуй» нежным высоким голосом. Он щелкнул по его соседу и тот сказал «Цай» в более низкой тональности. Он щелкнул по третьему.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 Стив разглядел, что это была гигантская бабочка с фигурными оборочками крыльев и окраской, ничуть не уступающая пестрому оперению Лауры. Птица нависла, преследуя насекомое. Он окликнул Лауру, поспешил на перерез. Кристаллы хрустели, обращаясь в пыль под его тяжелыми ботинками.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 «Добром тебя прошу, добром тебя прошу!» – завопила Лаура, которой эта фраза явно пришлась по душе. «Большущий черный, а-та-та!» И снова он вывел ее из равновесия, вынудив пуститься в орбитальный полет, меж тем как сам продолжал разговор с самим собой. Это наводит на мысль о постоянной и всеохватывающей мутации. Все воспроизводится, не оставляя никаких устойчивых следов.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 В данный момент, и тем более в таком состоянии, гигантозавр интересовал его меньше всего на свете. Времени было в обрез, а он мог бы вновь навестить эти места. Ну завтра, например, а еще лучше, послезавтра, прихватив заодно стереоскопическую камеру. Гигантозавр еще получит снимочек в печать, но ему придется подождать. Второй холм оказался намного выше и потребовал больше сил для подъема. На его вершине должна была пролегать приблизительная граница дневной вылазки, и Стиву не терпелось взобраться на него и осмотреться, прежде чем пускаться в обратный путь. Рука человека, оставившая следы на холме, была столь же сильной сегодня, как и на заре времен. Он окинул взором то, что лежало перед ним, помня о шныряющем в ночи призраки мародере Насколько он успел оценить, странное явление исчезло из виду перед наступлением рассвета.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 И вероятнее всего золотая колонна странница ночи и была этой самой жизнью. Да, плотские земляне и смерчеподобные вихреобразные ораны испытывают немало трудностей, пытаясь отыскать почву для взаимопонимания и сотрудничества, в то время как вражда и ненависть ни в какой почве не нуждается. Любопытство и осторожность тянули его в разные стороны. Первая требовало немедленно сойти в долину, а другое тащило назад, пока еще оставалось время. Стив взглянул на часы. Если он немедля пустится в обратный путь, то дома будет с наступлением темноты, то есть какое там дома на корабле, а этот молочный дворец расположен как минимум в двух милях. Считай целый час плестись туда и обратно, не говоря уже о том, что возвращаться придется на другой, повышенной скорости. «Эх, придется обождать, на завтра, быть может, останется больше времени». Осторожность восторжествовала. Он осмотрел ближайшую кучку желе типа студень-холодец. Плоский, чуть выступающий вверх этакой легкой шишечкой. Зеленого цвета с голубыми полосками и множеством крохотных пузырьков, повисших в прозрачном веществе. Причем студень еще и пульсировал. Стив ковырнул его носком ботинка, как это делает вождь племени с попавшейся на его пути коровьей лепешкой, думая что-то вроде «Ох уж эти непоседы мустанги!». Лепешка отреагировала, вздувшись в центре, а затем медленно опустилась. «Не амеба», — решил он. «Низшая форма жизни, но в то же время сложная. Лаури эта штука не понравилась однозначно». Она вспорхнула с плеча Стива, стоило только тому нагнуться над лепешкой, и выразила свои чувства тем, что сшибла в атаке несколько кристаллов. Этот желеобразный блин не был в точности таким же, как его соседи-холодцы. Каждый из них был в своем роде насквозь индивидуален. Работало старое правило. Одна уникальная бабочка, один разъединственный жук, одно оденешенькое растение.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 Даже инструктор-ксенобиолог затруднился бы дать ему прямой и однозначный ответ. Массовая радикальная всеохватывающая мутация подразумевает модификацию генов жестким радиоактивным излучением, настойчивыми и рассчитанными ударами. На такой легкой планете не может скопиться много радиоактивных элементов, славящихся в таблице Менделеева своей массой. И вряд ли радиация станет просто так изливаться с небес.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 На корабле найдется оборудование для такой задачи. Среди его игрушек был ли и счетчик космического излучения, и радиовая курочка, и электроскоп с золотыми листиками фольги. Покуда счетчик не зарегистрировал ничего экстраординарного. Курочка ни разу не квохтала. Кудахтала здесь одна лаура. Он настроил электроскоп на положение к земле, и лепестки его оставались по-прежнему горизонтальны.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 Да и подумай об этом, уютнее бы не стало. Какая-то чертовщина рассуждений еще бродила в его голове, когда он выключил иллюминацию, улегся и приготовился ко сну. Ничто не потревожило его в этот раз, но когда Стив проснулся с золотой зарей, его грудь была мокрой от пота, а Лаура вновь искала убежища на его плече. За завтраком он неожиданно сказал Лауре.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 это превратить их в силы, известные и понятные. Как дядюшка Джо сказал Вилли, когда тащил его к дантисту. чем дольше откладываешь, тем хуже становится. «Не бери в голову!» – проорала Лаура. «Крык-кык-крык!» -крык -крык". Он посмотрел на нее в высшей степени неодобрительно. «Итак, попробуем взять быка за рога. Такая тактика может сбить быка с толку больше, чем все остальное».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 Двух одинаковых кристаллов, естественно, не было. Одни попадались куцие и ветвистые, другие – большие и неописуемо сложные. Погруженный в раздумья, он обошел ряд монстров, за ним обнаружил следующий, устроенный подобным же образом – и еще, и еще, и все с кристаллами. Число и многообразие экспонатов повергли его в смятение и головокружение.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 «Говорю тебе, это обреченный рейс!» — вскрикнула Лаура с некоторой яростью. Затем осеклась, ошарашенная собственным эхом, многократно отразившимся органными тонами. «Обреченный! Обреченный!» «Священный дым! Да можешь ты помолчать!» — прошипел Стив. Он пытался не спускать глаз с проема и одновременно оглядывался по сторонам.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 Он преодолел около мили пути по коридорам удивительного здания. Стив прошел мхи, лишаи и папоротники, все засушенные, однако чудесно сохранившиеся. И уже был готов переступить порог секции шестой растений. Впрочем, похоже, он сбился со счета. В шестом ряду были жуки, в том числе и мотыльки, бабочки и еще какие-то странные незнакомые насекомые, напоминающие покрытых хитином калибри. Там не было ни единого экземпляра представителя благородного рода Скоробеус Андери. В любом случае, если бы очередь дошла и до него, ему пришлось бы занять полку где-нибудь далеко выше этажом, или пустая коробка еще ожидала жука. Кто же сделал все это? Нет ли места среди этих ящиков и для него, и для Лауры? Он представил себя застывшего навечно, окостеневшего, скрючившегося на корточках где-нибудь в семнадцатом ящике двадцать пятого ряда десятого яруса в какой-нибудь секции млекопитающих с аккуратной табличкой, где в точном наборе точек выражено все отношение к нему, частицы мироздания. Отвратительная вышла картина. Мурашки пробежали по спине при одной мысли о такой участи. Выискивая, неизвестно что, он все глубже проникал в глубины грандиозного помещения. Ни души, ни звука, ни следа, только этот вездесущий, все заглушающий запах и незыблемое мерное освещение. У него было чувство, что это место часто посещают, но всегда ненадолго. Не притормозив, чтобы присмотреться к деталям, которых и так уже накопилось сверхмеры. Он прошел громадный ящик, содержавший существо, сильно схожее с носорогом, только вот голова у него была бизонья, затем другие клетки, размерами еще больше, с такими же крупными экземплярами и соответствующими табличками. Наконец он обошел ящик, занимавший половину ширины коридора. В нем хранился прадед всех деревьев и прапрадед всех без исключения гадов.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 «В чем дело, цыпа?» Она клюнула его в ухо и обратила сверкающий взор в направлении входа, взволнованно переступая по его плечу. Хохолок ее приподнялся, перья на шейке встопорщились в широкий воротник. Испуганное квохтанье раздалось из ее музыкального клюва, и она чуть не заползла за пазуху его космолетной куртки. «Проклятие!» — вырвалось у Стива. Он ринулся в сторону, промчался за шкафы, И, наконец, заскочил в коридорчик ярдов десяти шириной. Ружье было уже наготове, и палец лежал, как полагается, на спусковом крючке, меж тем, как Стив продолжал смотреть перед собой, свободной рукой поглаживая Лауру. Она прильнула к нему, терлась головкой в самые чувствительные участки шеи и вообще пыталась спрятаться под его широким подбородком. «Спокойно, дорогуша», — шепнул он.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 и он взорвался облаком крошечных пузырьков. Все ниже, ниже и ниже плыл он сквозь мириады пузырей, водоворотов и брызг, фонтанов радужной пены, что сверкало и переливалось всеми вообразимыми цветами. И все это время его сознание лихорадочно пыталось сопротивляться и вытащить душу на поверхность. Глубоко, до самых нижних уровней тонул он, пока пузыри не закрутились вокруг, сверкая миллионами оттенков.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 Все осталось на своих местах. Инстинкт или интуиция подсказали ему, что золотой посетитель ушел, и что когда-нибудь он, Стив, еще займет свое законное место в этом стеклянном дворце. Не обеспокоило ли хозяина присутствие постороннего? Может, ему не просто разрешили войти? Может, все это было попыткой заманить его? И почему его выпустили? А корабль? Не сделал ли хозяин здешнего мира чего-нибудь с кораблем?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 Волосы его встали дыбом, и он бросился вон. Бесконечные машины и все разные, производящие растения, жуков, птиц, грибы. Все было сделано электропоникой, словно кирпич за кирпичом. Атом наращивался на атоме, чтобы в результате построить дом. Это не было синтезом, здесь проходил настоящий монтаж, конвейерная сборка, вроде той, что ведется на производствах точной электроники. В каждой из этих машин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 Точно так же нельзя было пропустить другое, еще более знакомое, еще более родное, что наверняка еще не раз бы попалось здесь. В процессе поисков Стив собрал семь разнокалиберных проволок. Австралийский попугай за стеклом завершил его странствие. Птица замерла в своей стеклянной клетке. Голубой хохолок вздернут, алая грудка выпечена, светлый взор замер, ни жизни в нем, ни смерти. Тут Лаура закатила настоящую истерику, и исполинский холл огласился завываниями, стонами и проклятиями, отразившимися в смутном далеке. Ответ пришел мгновенно, и Лаура тут же притихла, как мышь. Она явно больше не желала получать отзывы на свои вакедоны. Стив еще быстрее устремился вдоль могучих рядов экспозиционных ящиков, уже не уделяя им внимания.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 Затем достал образцы проволоки. Здесь, естественно, не было двух с одинаковым сечением. Одна была слишком толста, чтобы войти в приемные гнезда кингстон-кейновских моторов. Но начать почему-то захотелось именно с нее. Полчаса ушло на то, чтобы подпилить кусок тускло-серого провода до подходящего диаметра. Вставив его, он привел рычаги в положение минимального прогрева двигателя и нажал кнопку старта. Ничего не произошло. Он нахмурился и с досады прикусил губу. Он подумал, что в далеком будущем появятся двигатели получше, чем эти выносливые, но слишком уж избалованные кингстон-кейны, двигатели, которые будут потреблять все, от арматуры до старых башмаков. Плотности и радиоактивности, видите ли, было недостаточно для этих кингстон-кейнов.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 По непонятным причинам пятая проба дала серию знакомых коротких выстрелов и основательно сотрясла корпус судна. Причем стрелка на приборе резко и неопределенно качнулась между минимумом и максимумом. Он живо предоставил, как разведывательные корабли скачут сквозь космос с подвесными моторами. В любом случае пятый образец не устраивал. Он испробовал шестой, чувствуя, что удача удаляется все быстрее. Шестой подвел, радостно взревев на 180% от нужной мощности, и лишь седьмой сработал. Он выбросил все, кроме остатков от седьмой проволоки. Калибром она была такова, что вполне входила в приемный патрубок. С виду она была точно потемневшая медь, только потверже и потяжелее. Если бы нашлось хотя бы с тысячу ярдов такого диаметра,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 Проволока и только проволока, вот все, что интересовало его сейчас. Он пустился на розыске провода и его рассудок пылал роковым огнем страсти. Половина его рассудка и лучшая, надо сказать, половина не дремала с минуты на минуту, ожидая прибытия золотого столпа. Другая лихорадочно вычисляла пути к бегству. Внешне столь противоречивое состояние ума никак не проявлялось. Поиск его был спокоен, уверен, методичен.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 круглый как колесо, в добром состоянии, удобный для качения и разматывания. Но даже он был чересчур тяжел, передвигать его можно было лишь на пределе сил, растягивая мускулы, перекатывая точно исполинскую ворованную покрышку. Несколько раз он останавливался, чтобы перевести дыхание, и бросал моток у выставочных ящиков. Один из ящиков содрогнулся от удара,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 Золотой смерч возвратился к багажному отделению и дверь закрылась. Золотое сияние с заключенными в нем звездами скользнуло в секцию машин. В упрощенном смысле одна из табличек гласила «Двуногая, прямоходящая, розово-кожая, человек разумный типа R739, обитает на планете Сол-3, сборщик БДБ, умеренно успешно».